Глава 39. «На острие теней». Через 10 минут. До нужного сектора добрались быстро. Демонов настолько захватил турнир, что о нашем ансамбле и думать забыли. Все обсуждали сегодняшние пары, попутно выплескивая в игровых палатках скопившиеся эмоции. «Вижу Марио Дальена!» – отчиталась, заметив знакомую фигуру. Командир личной гвардии Кортеса бодро протискивался к тиру, прокладывая в толпе дорогу для себя, жены и малышни. «Пока следуем за ним», — приказал Хаук, бегло оценив обстановку. «Но в тир не заходим. Пройдем разок мимо и поднимемся на смотровую вышку». «Так точно!» — отчитались мы с искрой. «Мяф!» — в голосе кота проскользнули драматические нотки. Узнав о том, что его плюшевая копия временно затмила оригинал и сольное выступление откладывается, зверек приуныл. К счастью, на командной работе это не сказалось. Кимрик активно помогал нам следить за подозреваемыми, принюхиваясь к магическому фону арены и выискивая вражеские заклинания наравне с Хауком. «Мяф! Мяф!» — встрепенулся кот, обнаружив поблизости новый морок. маф тут же уточнил, что это гномье заклинание. «Дети Егор вовсю развлекали гостей фокусами и иллюзионными шоу. С одной стороны, это отвлекало внимание от нас и позволяло свободно перемещаться по арене, проверяя гостей. С другой, откровенно мешало. Мы подозревали, что враги будут действовать именно с помощью магии обмана и тщательно следили за любыми иллюзиями. Но пока в сити попадали только гномьи плетенья». «Хорошо, продолжаем наблюдение». — приказал Хаук. — Каким-то чудом он понимал Кимрика без моей помощи и напрямую общался с котом, хотя и не обладал даром за омага. — Пушистик снова вскинулся на задние лапки и принюхался, пытаясь утопить в работе тоску по сцене. — Мряф! — добавил, сообщая, что вокруг все чисто. И это настораживало. В секторе А4 сейчас находились стражи вулканов, оба предателя и даже непроверенные подозреваемые. Их обнюхать я так и не успела, но сам факт, что все демоны из зоны интересов собрались в одном месте, наталкивал на определенные мысли. Я не сомневалась, что враги скоро начнут действовать, и все случится именно здесь. Но понять, откуда придет беда и в чем подвох, пока не получалось. — Марио только что зашел в тир, — отчиталась искра. — Советник Дамиана и казначей отираются неподалеку. По спине прошел мороз, и я невольно поежилась, пытаясь погасить дурные предчувствия. Два предателя рядом неспроста. Почему казначей больше не шарахается от детворы? Нахмурилась, вспомнив, как во время венчания мы ловили проклятого демона по всему храму. Тогда он боялся, что малышня может уловить флер его темной магии и рассказать обо всем родителям. Теперь же свободно разгуливал по арене. Странно. «Слишком много народу. В толпе чужие эмоции сливаются в один монотонный фон», — пояснил Хаук, уловив отголоски моих мыслей. «Для выполнения такой задачи нужен уровень Элисандра или ее учениц». «Похож на это весь расчет» прошептала, осторожно покосившись на предателей. Они по-прежнему стояли у Тира и что-то увлеченно обсуждали, но прочитать по губам или рассмотреть их получше мешали суетящиеся вокруг демоны. Работать в таких условиях оказалось намного сложнее, чем в храме. Из-за количества гостей мы лишились пространства для маневра, а наблюдение за подозреваемыми превратилось в пытку, и это несмотря на то, что во время антракта половина зрителей покинула арену. «Возле обзорной площадки советник Магора», — добавил Хаук. «Смещаемся в ту сторону. Проверим его, заодно осмотримся». О, оглядевшись, я тоже увидела потенциального предателя. Он задумчиво изучал стенд с описанием боевых техник участников и попутно общался с остатной демонессой в малиновом платье. Ее я видела на свадьбе Этери, а вот советник в храм не приехал, сославшись на обострившуюся подагру» впарили уров от него лоток с мороженым сообщила протискиваясь поближе к подозреваемому предлагаю остановиться там а после поднимемся на смотровую вышку принято согласился хаук минуты для проверки вам хватит да оборвав ментальную связь я направилась в сторону лотка и едва подошла ближе услышала бодрые призывы продавщицы «Мороженое! Лучшее мороженое на островах! Шоколадное, фисташковое, клубничное, кокосовое и экзотическое из кактусов!» Пухленькая гномка с огненно-рыжими косами и озорными веснушками вовсю зазывала к себе, демонстрируя аппетитные рожки со сладостями. «Большое фисташковое, пожалуйста!» Пока мороженщица готовила заказ, я напряженно принюхивалась, но уловить от советника отголоски болотного флера так и не смогла. Зато друидскую масят от подагры засекла с первым порывом ветра. «Неужели он не связан с темными, а действительно болен?» «Пожалуйста, ваше мороженое!» Гномка лучезарно улыбнулась и протянула мне рожок с десертом. «Это все?» «Нет, дайте мне маленькую порцию клубничного!» Пискнула искра, подлетая ближе. «Или нет, хочу ореховый, или... Ой, а что еще есть?» Кот и Хаук от заказов воздержались, полностью сосредоточившись на поисках иллюзий. И пока стихийница морочила голову продавщице, я сместилась левее, делая вид, что хочу получше рассмотреть ассортимент, и снова принюхалась. «Советник чист. От него разит только лечебной мазью», — отчиталась, закончив с проверкой. «Направляемся к обзорной площадке?» «Да», — ответил Хаук. «Мне нужно осмотреться». Расплатившись с мороженщицей, я принялась увлеченно щебетать, расхваливая бои и изображая бурный восторг. Искра вовсю поддерживала мой спектакль, при этом не забывая следить за демонами и высматривая остальных подозреваемых. Кроме советника Магор, на свадьбу Этери по личным причинам не приехали еще три высокопоставленных демона. Выловить их в толпе пока не получалось, как и понять, что замыслили предатели, и это откровенно злило. До конца перерыва оставалось меньше пятнадцати минут, а мы толком не успели ничего сделать. «Внимание! Слева активировали иллюзию!» Предупреждение Хаока огрело словно обухом по голове, сплетаясь с сигнальным мевчанием Кимрика. Кот учуял чужую магию практически одновременно с имперцем. «Это точно не гномы!» Наплевав на конспирацию, Макс, несвойственный для горбатой хитаны прытью, пробрался к смотровой площадке и резво взмыл по ступенькам. Я птицей взлетела следом и скользнула взглядом по толпе, пытаясь найти провокатора. Но, как назло, в секторе А4 не происходило ничего необычного. Советник с казначеем до сих пор болтали, стражи вулканов стреляли в тире, демоны веселились... Только живая кукла Кимрика немного выбивалась из общего ряда. Понятия не имею, когда гномы сшили костюм и кого в него нарядили, но жонглирующий апельсинами зверек имел бешеный успех у детворы. Малышня даже про тир забыла, с удовольствием приплясывая вокруг и постепенно смещаясь в сторону выхода. — Бездна! Это иллюзия! — предупреждающий крик Хаука ворвался в мысли одновременно с жуткой догадкой. «Предатели выманивают детей за пределы арены!» На принятие решения ушло меньше секунды. Мы вихрем сорвались с места и помчали за лжекимриком, набегу отдавая ментальные приказы. «Тревога в секторе А4! Неизвестный в костюме медведя уводит детей с арены!» На одном дыхании выпалил Хаук, подключая к телепатическому разговору Горгани и Люпини. Расстояние от смотровой вышки до выхода было не слишком большим, но из-за толпы у нас не было ни единого шанса перехватить тёмных до того, как демонята покинут пределы купола. А поднимать общую тревогу мы не рискнули. Побоялись, что в завязавшейся заварушке пострадают дети. Зато Огр и его банда как раз курировали по ту сторону ворот и могли рвануть на перерез, блокируя врагам пути к отступлению. «Люпини на позиции!» В мысли ворвался гулкий голос наемника. «Готовлюсь к перехвату!» Хаук словно предчувствовал подобное и заранее перекинул цепных псов Софико во внешний сектор, рассудив, что в толкучке от них будет мало толку, зато там они смогут пригодиться. «С медведем переговоров не вести! Сразу вырубайте и вяжите!» — приказал Хаук, ускоряя шаг и ловко петляя между демонами. «Вас понял!» — отозвался Огр. Как и обещала Софико, он беспрекословно подчинялся, не споря и не задавая лишних вопросов. «Леди Аза, куда же вы?» — услышала сбоку удивленный возглас. Кто-то из гостей окликнул и попытался задержать нас, но мы, сломя головы, мчали к детям, не замечая ничего и никого вокруг. Лжакимрик только что выскользнул за ворота, уводя за собой малышню. «Сердце сжалось от боли и леденящей тревоги!» И вдруг земля заходила ходуном. А, -а, а! Толчок был не слишком мощным, но от неожиданности я едва не свалилась, лишь в последний миг чудом успела ухватиться за поручень. Что происходит? Какого? Прошу всех сохранять спокойствие. Едва земля перестала дрожать над ареной штормовой волной разлился голос верховного, перекрывая встревоженный гул толпы. Жрецы молниеносно отреагировали на случившееся, на корню пресекая панику. «Пробудился подземный вулкан! Прошу собрать детей и организованно переместиться на песчаную часть арены!» Миг! И демоны преобразились на глазах. Забыв о веселье и праздничном настроении, они ринулись помогать друг другу, а позади из тира донеслись встревоженные крики. «Дита! Крита! Соня! Рон Лесли, где вы?» Взрослые только сейчас заметили пропажу малышни. «Азакура, поторопись! Враг уходит!» Вопль искры привел меня в чувство, и, подхватив юбки, я продолжила забег, пытаясь нагнать Хаука с котом. Они быстро оправились от шока, а разъяренный зверек и вовсе вырвался вперед, намереваясь лично разобраться с противником и почти добрался до ворот. В том, что в бою он сможет нанести существенный урон, я сомневалась, но шансы перехватить внимание детей и вывести их за линию опасности у Кимрика были неплохие, а предатели возьмут на себя Люпини и Хаук. «Тревога в секторе С-1!» Голос Софико обрушился на нас подобно грому. «Это диверсия, а не вулканы! Нас с Джеральдиной заблокировали на нижних...» Договорить да, Демонесси помешал новый толчок. Арена вновь содрогнулась уже ощутимее, и ментальная связь оборвалась. «Бездна! А я так надеялась, что не придут на помощь! Но, похоже, рассчитывать придется только на себя!» «Мяф-мяф!» <связь> Забыв о конспирации, Джарван с боевым воплем вышмыгнул за ворота, а через миг его нагнал Хаук. Придерживая сидящую на плече искру, я ускорилась. Но когда до выхода осталось совсем немного, позади раздался звенящий от ярости голос ледового владыки. «Леди Аза, остановитесь немедленно!» «Приказываю!» «Во имя девяти его только не хватало!» «Какого вурдалака он вообще к зрителям вышел до окончания турнира?» «Беги, Аза, беги!» Пискнул перепуганный Кикимрик, оглядываясь вместо меня. «Похоже, нас догоняли». В два прыжка, добравшись до цели, я буквально кубарем вывалилась за ворота, игнорируя крики Дамиана, но не успела обрадоваться, как затылок пронзила внезапная боль, а перед глазами заплясали цветные пятна. Не удержав равновесия, я рухнула на землю, расцарапав ладони о неровные камни. Вместо гладкой плиточной мостовой подо мной оказалась шершавая, усыпанная булыжниками поверхность. — Что? — Вопль искры слился с оглушительным грохотом, детским плачем и устрашающим ревом верховного шамана. Его мерзкий, пронизывающий до костей голос узнало сразу, как и растекающийся вокруг флер темной магии. Неподалеку вспыхнуло, и тут же погасло вражеское плетенье. Оно с ядовитым шипением разбилось, и чужой щит так и не долетев до нас. Это отрезвило, помогая мгновенно прийти в себя и оценить ситуацию, — «Во-первых, мы в какой-то пещере. То, что я поначалу приняла за удар по голове, оказалось откатом от грубого портального плетения. Похоже, твари все предусмотрели и не просто выманили детей за купол, а сразу переместили в ловушку, чтобы взрослые не успели прийти на помощь. Во-вторых, шаманы готовили ритуал магического жертвоприношения. От вида кроваво-красных рун на стенах и торчащих из земли шестов с черепами пробирала зноб». Но страх быстро вытеснили ненависть и глухая ярость. Сейчас от толпы обезумевших орков нас отделял только танцующий с клинком Хаук и оттащалый Кимрик, из последних сил удерживающий над нами и сжавшийся в кучку детворой защитный купол. Только надолго их не хватит. Врагов в пещере слишком много. А у меня в рукаве есть козырь, способный переломить расклад в нашу пользу. Уничтожу! расшипела, вытряхивая из артефакта подарок леди Горгани. Экстракт огненного луноцвета позволит полностью замаскировать фон от любого плетения, каким бы мощным оно ни было. С его помощью я могла использовать заклинания без риска приманить в пещеру еще больше темных. Из-за купола донесся оглушительный рев раненого орка, и перепуганная малышня с плачем сбилась плотнее, обнимая и успокаивая друг друга». «Все будет хорошо!» Воскликнула, перебираясь к ним поближе и загораживая собой. «Искра! Закрой их снежным куполом, чтобы ничего не видели!» Мысленно добавила. Во время телепортации духа приложила сильнее моего, и на ее помощь я особо не рассчитывала, но с простеньким плетением стихийница справится. «Секундочку!» Кимрик не подвел, и через миг за моей спиной взметнулся искрящийся вихрь, надежно скрывая бой от детворы. В отличие от дуэлей на арене, здесь сражались насмерть. А мне хотелось хоть немного успокоить демонят. Они и без того слишком сильно напуганы. Хорошо еще, что малыши послушно сидели внутри созданного котом купола. Они разбежались по всей пещере. «Успокой детей!» — попросила залпом, выпив зелье. «А я помогу остальным!» Едва дух послушно юркнул за купол, я нашла взглядом Хаука. Он уже сбросил иллюзию хитана и сейчас сражался в настоящем обличье, громя орков мощными точными ударами сабель. А рядом с настоящим великаном сражалась и... Его тень! Она плясала вокруг гремучей змеей, постоянно меняя размер и форму. Я не поверила своим глазам, когда тень оплела зазевавшегося орка смертоносными щупальцами, удушая и выпивая из него живительные капли магии, а через миг ударила по ближайшему шаману украденной силой, не позволяя закончить плетение. Такого колдовства я никогда не видела, но сразу поняла, как помочь Хауку. Яркса, гранда салер шарх!» Диалект лунных эльфов вьюгой скользнул по пещере, вспарывая удушливый кокон шаманской магии. «Сальвар, майор, Саолга!» Еще одно заклинание, истекающее со царапанных ладоней, кровь вспыхнула серебром, а меня охватило искристое сияние. Морок азы развеялся, словно дым, и лица орков перекосило от ярости. Они сразу узнали беглянку. «Воргах!» Взвыл шаман, направляя на меня посох. Вокруг набалдашника в форме черепа вспыхнула светящаяся пентаграмма, личный портал темного князя. Тварь собиралась пробить щит Кимрика и перекинуть меня прямиком к Ергуладу, но... «Поздно!» — прошептала, отпуская свое плетенье. «Вспышка!» — и пещера утонула в серебристом сиянии. Ослепленные орки взвыли от боли, а пол под ногами заходил ходуном. Я понятия не имела, где мы сейчас находились, но, похоже, поблизости был еще один мощный источник магии, и моя выходка ему очень не понравилась. Но отступать некуда. Сила серебряных ведьм — наш единственный шанс на спасение. «Йолюс Сальвера Санхард!» Нараспев прочитала последнее заклинание и принялась осторожно перенаправлять потоки первозданной энергии в тень Хаука, усиливая ее и позволяя на полную использовать свою мощь. Результат не заставил себя долго ждать. Теневой двойник мага за несколько секунд вымахал в размерах и, перекинувшись в жуткого двухголового волка с шипастым хвостом, ринулся на ближайшего орка. А защищающий нас, Кимрикса, голодалым мевчаньям принялся подъедать пляшущие вокруг искорки магии, восстанавливая истощенные резервы и усиливая свой щит. Потерпи, Дарванчик, мысленно прошептала, с трудом удерживая бушующие потоки энергии. Все могущество моей магии, которой рассчитывал присвоить Яргулат, я добровольно передавала тени и коту, даруя им шанс на победу, а нам — на спасение. Только проклятых орков в пещере меньше не становилось. «Что за...» Позади раздался грохот и сдавленные ругательства. Голос Дамиана узнала сразу. Упрямый владыка все же последовал за нами и также попал в портальную ловушку шаманов. Жаль, переход действовал лишь в одну сторону, и выбраться этим же путем не представлялось возможным, как и позвать на помощь. Ментальная связь работала строго в пределах пещеры. «Какого?» Подскочив на ноги, ледовый владыка осмотрелся, а я едва сдержалась, чтобы не приложить его камнем по голове, пока он окончательно не пришел в себя после падения. К счастью, идти на столь радикальное действие не пришлось. Несмотря на ядовитый характер, идиотом и предателем Домиан не был и обстановку оценил с одного взгляда и в нашу пользу. «Кто ты такая и зачем прибыла? На самом деле обсудим позже. Продолжай защищать детей!» Рявкнул демон и, выхватив клинки, ринулся на помощь Хауку. Очень вовремя. Едва из соседней пещеры хлынула новая волна орков, из-под земли донесся странный, пугающий гул, и несколько сталактитов с грохотом откололись от потолка, ударившись о щит Кимрика. Что бы или кто бы ни находился поблизости, моя магия нервировала его не меньше шаманских заклинаний, и что с этим делать я не знала. гр из моей тени выскользнула Айна. гр гр «Вулканы!» Догадалась, едва драконица выдохнула в сторону пола короткую струю ледяного пламени и дыма. Гр-гр! встревоженно ответили. Ты можешь утихомирить их! С надеждой прошептала, глядя, как орки снова теснят владыку и хао, как щиту. Наши защитники отбивались доблестно, но численный перевес никто не отменял. Как выбраться отсюда, я понятия не имела. Портал в пещеру был односторонний, а руны на стенах блокировали любые порталы отсюда, кроме шаманских. Вся надежда была на магические навыки Хаука или духов. Но для начала нужно выжить и отбиться от темных. Грррр! Айна хвостом указала на пляшущий вокруг меня магический вихрь. «Ты хочешь одолжить мою магию, чтобы усыпить вулкан?» уточнила дрожащим голосом. «Энергии в моей крови было море, только сил контролировать ее почти не осталось. Я держалась из последних сил, а неуправляемые потоки хаоса были не менее опасны, чем вражеские плетения». «Гр-грр!» быстро закивала драконица. мря добавил Кимрик. Кот предлагал помощь в удержании магических потоков. «Я тоже в деле!» — из-за купола выпорхнула искра. Целительная волна моей магии не обошла и стихийницу. Сейчас она выглядела почти так же уверенно, как и в нашу первую встречу. «Я ненадолго усыпила детей, чтобы они случайно не покинули пределы купола, и усилила щит Джервана», — добавила искра, указав на мерцающий иней, проступивший по защитному контуру. «Наши долго не продержится! Предлагаю при помощи Айны перехватить управление над вулканом, а после по его магическим потокам выбираться на поверхность и вытянуть за собой Хаука с Дамианом, а затем... Ой! Дух взвизгнул, и я тут же обернулась, наткнувшись взглядом на выходящего из тени мужчину. Высокого, статного, облаченного в простые кожаные доспехи и с двуручным мечом наперевес». Я тотчас узнала его, хоть до этого видела лишь статую и портрет, который однажды наколдовала искра. «Усыпите вулкан!» Голос у Хаимдара оказался непривычно низкий и глубокий, словно сотканный из закаленной стали и драконьего рычанья. «А я помогу остальным!» Я застыла на месте, не зная, как реагировать и что отвечать. К счастью, стальному богу слова были не нужны. Выскользнув из тени, он поудобнее перехватил клинок и ринулся на ближайшего врага. Всего одно движение, мягкое и плавное, как дуновение легкого ветерка. Один розчерк стали, и голова орка с глухим стуком покатилась по полу пещеры, а Хеймдар продолжил свой смертоносный танец, отгоняя темных от защитного купола и пробиваясь к остальным. Взгляд не успевал за его молниеносными выпадами, А каждое движение и взмах меча несли на своих крыльях смерть врагам. Даже в человеческом обличии и без магии стальной бог стоил целой армии. Ух! Восторженный писк искры отрезвил, напомнив о нашей задаче, и я вновь сосредоточилась на бушующих потоках энергии. Рокот вулкана с каждой секундой становился все громче. Если ничего не предпринять, нас ждет угроза похлеще шаманов. «Айна, готова!» Уточнила, оплетая драконицу своей магией. По вискам ручьями стекал пот, а голова окружилась от чудовищного напряжения. Я с трудом удерживала силу в узде. Кр-кр-кр-кр! кивнул Рейлик. Алф! Укрепив купол магией, кот в два прыжка оказался рядом. Положив мне на плечи пушистые лапки, начал вплетать в мое заклинание чистую первозданную энергию хаоса. Дышать стало легче, и убедившись, что окружающие нас потоки стабильны, я начала осторожно переливать свою силу в рейлик. Работать с драконницей было сложнее, чем с безликой тенью Хаука, но выручала плетение Хорхе. Командир, как чувствовал, заранее связал нас с духом-контрактом Фамильяра. Именно он помогал мне на ходу изменять серебряную энергию на ледовую, напитывая Айну стихийной магией. «Гулмаграх!» Рев шамана резанул по ушам. В пылу битвы твари не сразу заметили релик и сейчас пошли в наступление с новой силой, желая одним махом заполучить несколько ценнейших трофеев. «Давай, город, поднажми!» Встрепенулся Кикимрик, щедро делясь своей силой и помогая перенаправлять штормовые потоки энергии. «Мы почти справились! Ой!» Над головой Хейма просвистел арбалетный болт, и дух протяжно взвыл, проклиная шаманов, на чем свет стоит. Наши защитники сражались доблестно и отчаянно, но на стороне темных был чудовищный перевес. «Пургу в почтайнике, твари болотные! Откуда ж вас столько взялось?» — рявкнула стихийница, взмахнув крохотными кулачками. Но едва земля вновь задрожала, ярость духа сменилась испугом. «Айна, ты как? Там под нами сейчас вулкан рванет! Мы же вместе с шаманами и островами на воздух взлетим! Айна!» ГРРР! отозвалась Рейлик и кончиком хвоста написала на полу. «Почти готова!» Благодаря нам она за пару минут увеличилась раз в десять и сейчас едва помещалась в пределах защитного купола. Осталось совсем чуть-чуть. Рылик вскинулась на дыбы и раскатисто зарычала. На миг я испугалась, что шаманам удалось пробить защитный купол и ранить драконицу. Но из недр неожиданно раздался ответный рык. Йоран пришел на помощь любимой, несмотря на оковы огненных подземелья и плетения, сдерживающие его колоссальную мощь. Земля под ногами вновь заходила ходуном. Но вместо устрашающего рокота по пещере разлилась песнь рейлигов. Их рычащие голоса слились воедино, наполняя подземный лабиринт древней магией и убаюкивая бушующий вулкан, как непослушное дитя. Ярость и страсть, пламя и вечный лед, перезвон стали из смех хрустальных колокольчиков. Колыбельная драконов поражала красотой и глубиной. Я тонула в ней, растворяясь в бескрайних волнах чужой силы. А рядом с нами, за вихрем штормовых заклинаний, Хаук, Хеймдар и Дамиан методично добивали орков. Их почему-то стало намного меньше, и дело было не только в количестве поверженных врагов. Шаманы странным образом исчезали. Что происходит? Запнулась, увидев, как пытающийся зайти за спину Дамиану Орк провалился в теневую ловушку и телепортировался в неизвестном направлении, оставив после себя лишь чернильную дымку и витающий в воздухе... Ворона Фахиперья! В игру вступила Сева! Шелест ее крыльев шелковым эхом пронесся по пещере, перекрывая отголоски битвы и затихающие пение рейлик. Самой богини я не видела, только чувствовала легкий флер ее магии и словно в трансе наблюдала за исчезающими во тьме орками. Жаль, чудесное видение длилось недолго, и едва большая часть вражеского подкрепления провалилась в небытие, шепот тенью выскользнула из пещеры, позволяя мужчинам добить уцелевших темных. К счастью, их осталось не так много». Бесконечный поток орков прекратился, и сейчас наших защитников теснило лишь пятеро врагов. Двое окружили Хеймдара, пытаясь загнать его в угол, остальные наседали на Хаука и Ледова владыку. Тени хранители я больше не видела. Похоже, дивное создание растратило всю магию и покинуло хозяина. «Хейм!» — позади раздался встревоженный крик искры. Переключившись на остальных, я не заметила, как один из орков зашел за спину первому стражу. Сердце тревожно ёкнуло, но прежде чем успела что-либо предпринять, мимо меня стрелой пролетели Кикимрик и Кимрик. Забыв обо всем, стихийнице, рванула на помощь, но кот в прыжке поймал ее, бережно прижав к пушистой грудке и лапкой закрыв глаза, чтобы немного успокоить. «Ну а Хейм, он справился и без помощников». Скользящий шаг в сторону, разворотый, плавный, практически танцевальный взмах руками. Я едва успела зажмуриться, когда смертоносные лезвия его клинков вспороли шеей сразу двух орков. Открыла глаза, услышав глухой звук падающих тел, и тут же отвела взгляд, чтобы не видеть растекающихся по земле грязновато-зеленых рек. Кровь у темных напоминала болотную тину и гниль. — Торжествующе воскликнул кот, оглашая имя победителя и отпуская белую, как первый снег, и искру. Духа била зноб и запоздала накрывала осознанием случившегося. Похоже, она лишь сейчас поняла, что Хейм сражался без божественного иммунитета и мог погибнуть в любой момент, как и мы. Все целы. Просипела, глядя, как наши защитники добивают последнего уцелевшего шамана. Сегодняшний бой остался за нами, но что-то подсказывало мне, что это далеко не конец. Кр -кр, -кр, -кр, кр кр Устала отозвалась Айна, скользнув ближе и опустив мордочку мне на колени. Израсходовав почти всю магию, она снова уменьшилась в размерах и сейчас выглядела болезненной и исхудалой. Даже чешуя утратила привычный блеск и казалась хрупкой и ломкой, и осторожно погладила ее между рожек, отдавая последние капельки магии. «После сражения с вулканом силы почти не осталось, но чтобы привести драконицу в чувство, хватило и этих крох. Теперь бы самой не потерять сознание». «Мяу!», — к нам подкрался запасливый кимрик. Промевчав коротенькое заклинание, зверек выудил из спрятанного под шейным платочком артефакта накопительные кристаллы. Едва они приземлились на пол, кот лапкой подтолкнул один амулет к нам, а второй отодвинул в сторону, пояснив, что это для наших защитников. — Спасибо! — растерянно прошептала, в который раз поразившись хозяйственности зверька. Но сразу активировать артефакт не рискнула. «Возможно, мужчинам он будет нужнее. От меня и духов сейчас все равно пользы никакой. Все силы ушли на усыпление вулкана, и один кристалл нас не спасет. А Хауку поможет восстановить тень. Она пригодится, если решим с боем прорываться к выходу. Хотя о каком бое речь, если все едва держатся на ногах?» «Леди Аза, вы не ранены?» «Первым к нам подошел Хаук. Великан с головы до пят был залит зеленоватой слизью». Но на груди и правом предплечье Олела и его кровь. «Нет, в порядке!» Судорожно мотнула к головой, Потянувшись к лежащей рядом шали. Полноценно заменить бинты она не могла, Но остановить кровотечение с ее помощью Было реально. Голова вновь закружилась, И я едва не завалилась на бок Вместе со своей добычей. Состояние было заторможенное. Казалось, мысли плавают в вязком киселе, И собрать их в кучку никак не получалось». Понимала, что нужно что-то делать, но что и как? Выходы из пещеры вели в неизвестность, и боялась, как бы в подземных лабиринтах нас не поджидала еще одна орда темных, а открыть портал отсюда не представлялось возможным. Шепот была единственной, кто сумел обойти защитные руны шаманов, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Да никуда и не исчезла. Тихий смех богини раздался совсем близко, скользнув по коже ночным ветром и шелестом вороновых крыльев. «И порталов никаких не открывала!» — добавила Сева. «Это Хейм случайно рассыпал четки с портальными бусинками». «Ну, разумеется!» — в усталом голосе стального бога звенел едва сдерживаемый смех. «Тебя здесь не было и быть не могло. Орки сами поскользнулись на теневых ловушках и попадали в порталы». «О, как!» А я все гадала, как Сева обошла древний запрет на магическую помощь смертным. Похоже, они с Хеймом немного схитрили, заранее подготовив порталы, но ждали, пока моя магия и заклинания хранителей войдут в полную силу, чтобы замаскировать фон от своих сюрпризов. И на пике пения Рейлига в шепот на миг переместилась в пещеру, рассыпав по полу портальные ловушки. Интересно, куда орков выкинуло? «Прямиком в объятье Люпини!» — в мысли ворвался бархатный голос Севы. «Не волнуйся, принцесса, их уже повязали, как и предателей, прорвавшихся в подземелье под ареной!» О, «Выходит, сражение шло не только здесь!» «Прошу прощения за наглость!» — просипел Дамиан, прерывая наш ментальный диалог. «А можно мы тоже поскользнемся и выпадем неподалеку от арены?» Ответом стал заливистый смех, шепот и тихий мелодичный перезвон бусинок. «Ха, за тобой должок, ледовый!» Подмигнула ему богиня, а через миг на камне рядом с владыкой приземлился портальный амулет, замаскированный под ожерелье из черного жемчуга. Из-за древних правил боги не могли лично телепортировать нас на поверхность, но все же нашли выход. Поклонившись Севе и поблагодарив Демон подхватил и активировал амулет. Рядом со мной вспыхнула золотистая марева. Я увидела очертания арены и люпини, деловито вышагивающего вокруг связанных темных. «Поторопитесь!» — добавила шепот. «Скоро здесь будет еще один отряд оргов. «А позже мы сами вас найдем!» — перебил меня Хейм. «А сейчас берите детей и уходите немедленно!»